Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых руках он вяло держал возжи. Лошади, одна гнедая, другая серая, в яблоках, переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу. — На рынок едет, — сказал кто-то почтительно, — фермер. — Да, ребята, фермерам горюшку мало. Когда еще до них эта сволочь доберется, — «Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах?» Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в городе, хотя слыхал об этих людях немало. Были они якобы угрюмы и диковаты, жили далеко в диких местах, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии. Телега медленно приближалась. Возница, вздрагивая опущенной головой время от времени, не просыпаясь, чмокал губами, не сильно дергая вожжи, и вдруг... Обезьяны, настроенные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайно злобное возбуждение. То ли их раздражили лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице, но они вдруг загомонили, заметались, засверкали клыками, а несколько самых решительных вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу. Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул, выпрямился и широко раскрытыми, налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей безрезультатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил вожжи, Лошади сразу остановились. Соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу, ринулся было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту по темечку. Интеллигент охнул, выронил шест и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озадаченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь в оранжевую крошку. «Отряд в укрытие!» — браво скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подворотню. Все кинулись кто куда в рассыпную. Андрей прижался к стене в мертвой зоне и с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и, по-видимому, ничегошенький не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, Он зажмурился и затряс головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес Едрит твою налево! В укрытие! Кричали ему со всех сторон. Эй, борода, сюда давай! По кумпол уже получишь, обалдуй болотный! Что же это такое? громко вопросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему на карачках в поисках очков. — Это кто же такие здесь, вы не скажете? — Обезьяны, разумеется, — сердито ответствовал интеллигент. — Неужели вы сами не видите, сударь? — Ну и порядочки тут у вас, — ошеломленно произнес фермер, только теперь окончательно проснувшись. — И вечно вы тут что-нибудь выдумаете. —